Глава 4. Испытание. Женьку трясло от волнения. Он уже успел смириться с тем, что умер в своем мире. Прошлого все равно не вернуть. А здесь все по-другому. Здесь даже не средневековье, а дикая степь. Но ему не привыкать. Однажды он все лето жил с приятелем в шалаше на берегу Волги. Мылись в реке, нужду справляли в кустах, а ели то, что удавалось украсть на дачах. Благо недостатка в еде никогда не было. Славное время. То шашлыки, то рыбы копчёной, то овощиные свежайшие, потом и яблоки, хлеб таскались птичников, там же иногда и курицу прихватывали, но если это уж совсем прижимало. С курицы возьни много, ощипать, выпотрошить, разделать. И главное, ну, сварили, раз поели, два, три, а потом надоело. Закопали остатки. Огурцы лучше. Футболка протёр, жуй. Тут по сравнению с дикой жизнью просто санаторий. И Еду сварят кто-то другой, и помыться организуют, и одежду вон выдали вполне себе крепкую, хоть поношенную. А самое главное никаких тебе небоскребов, машин, метро и гонок на выживание. Тут ты просто живешь. Идеально. Да, еще тут жарко. Женька понимал, что самая интересная жизнь она явно не в шатрах. Воины вот кто элита сдешнего мира. А для того, чтобы стать воином, нужно учиться. На лошади он не сидел ни разу. Правда, умел ездить на велосипеде и мопеде, и даже на права учился, но экзамен по теории завалил. Ну и ладно, зачем нужны эти права, если их никто не соблюдает? К тому же, у него никогда не будет машины, вот так-то. Драться с облом тоже не умел, зато умел воровать. И драться ножом. Тут у нас не обманывал. Мало кто мог сравниться с Женькой в ловкости. И в меткости. он мог броском перерезать натянутую веревку. Да что там веревку? Лист с дерева срезал, только пто тоже попался хороший. Здесь такое не достать. А Женькина коллекция ножей осталась где-то на чердаке московской многоэтажки. Там у него имелся схрон. Ну и пусть. Плата за жизнь такая. Ножей было страшно жалко, но себя гораздо жальче. И все же, не мертвый, это главное. Так что, Жень, прекращай ныть, готовься к испытанию, которое скоро тебе придется пройти. Асар, мерзкий старикашка, про испытание рассказывать наотрез отказался. Сказал каждому своё. тоже мне, оракул нашёлся. Знать бы, что его ждёт, было бы не так страшно. Драться Женька не боялся, а вот неизвестность страшила. Разумеется, Женька не выспался. Уснёшь тут то от волнения. Поднялся с первыми лучами солнца, не в силах больше лежать. Будетья Асара не стал. Тихо вышел из шатра, сел на циновку, скрестив ноги уставился в небо небо он мог никогда больше его не увидеть воздух какой же он сладкий и даже боль в сведенной сведённой ноге напоминала теперь уже джинаю что он жив это было немыслимое счастье закрыл глаза подставляя бледное лицо лучам рассветного солнца и ощущая настолько острое счастье что слезы сами собой навернулись на глаза Плакала Женька. Разве что пару раз в жизни, и то от боли. А сейчас у него наоборот, ничего не болело. Глупость какая, реветь, как девчонка. Как тебе, мальчик? раздался тихий голос. Пойдем. Женька мгновенно распахнул глаза. Девушка, кажется, внучка Асара. Красивая, с круглым лицом, веселыми глазами и двумя черными косами. Он ее уже видела. Она приносила еду пару дней назад. Улыбалась еще ему так приветливо, ямочки на щеках демонстрировала. Женька вскочила, вскочил,правляя на себе рубаху, на всякий случай кивнул. Девочка откинула голову и рассмеялась, как колокольчики зазвенели. "А ты забавный", сообщила она. Пойдем, там тебя ждут. Потом поговорим, если захочешь". "Меня зовут Женя", сообщил Женька немедленно. "Я лестян. О чем говорить с красивыми женщинами?" Впрочем, и с некрасивыми тоже. Женька понятия не имел, поэтому дальше шел молча. Девушка то и дело оглядывалась, приоткрывала рот, чтобы что-то спросить, но Женька делала лицо кирпичом и демонстративно ее не замечал. Только бы не вздумала с ним заговорить. Страшно. Так и дошли молча Вдвоем. На большом вытоптанном поле был выложен камнями круг, вроде арены, большой, метров 10, а то и 15 в диаметре. Камни были вставлены факелы, пока не горевшие. Возле арены топтались мальчишки, разные, и восьми лет на вид, и двенадцати. Кто-то в лохмотьях, кто-то в красивых разноцветных шмотках. Ясно понятно социальное неравенство. Воины тоже были. Женька насчитал шестерых. Один уже в возрасте, можно было бы сказать, старик, с лицом, изрезанным морщинами и седыми волосами ежиком. Вот только держал спину старик очень ровно и немощным не выглядел. Двое из взрослых, едва ли старше Женьки, на вид им не больше восемнадцати. Тонкие, еще не звери, звереныша. Лиц спокойное и суровое, а в роскосых глазах искрится лукавство. Одеты все воины одинаково: широкие рубахи без рукавов и штаны, заправленные в невысокие кожаные сапоги на толстой подошве. За спиной луки, на поясе мечи или сабли, Женька не разбирался. Длинные, но вид опасный, краснорубашечный, на которого Женька затаил обиду, тоже был тут. Без лука, без сабли, с одним только ножом, сотнутым за широкий пояс. Поглядел на Женьку насмешливо, с ног до головы окинул презрительным взглядом. Эй, Рюс, подойди и слушай. Ты не кох, но Ноаср сказал, воин из тебя выйдет. Дом кем был? такой взрослый, а как девчонка хилой. Сиротой был. Спокойно ответил Женька, любивший таким образом ставить на место наглецов. В России сирот жалели. Родителей никогда не видел, скитался, воровал. Еще вопрос? Краснорубашечный озадаченно крякнул. Такого ответа он явно не ожидал. Снова окинул взглядом, теперь уже без насмешки, внимательно. Сколько зим тебе? Женька немного замялся. Мелкий, худющий. это в Москве, если сравнивать со здешними мальчишками, Он был не такой уж и миниатюрный, даже выше, чем многие старшие. Но сказать, что ему уже восемнадцать, да это просто смешно. Его не поймут. 15 много. В таком возрасте наши дети уже мужчины. Ну, посмотрим, на что ты способен. Верхом ездить умеешь? Лук. Не умею, угрюмо ответил Женька, уже понимая, что все. Воином ему не быть. Кому нужен ничего не умеющий переросток? Ладно, постой, погляди, как проходят испытания. если решишься, скажи. В глазах хорошнарубашечного мелькнула жалость. А жалости Женька терпеть не мог. Шагнул за ним, шипя, как дикий кот. Решусь, прямо сейчас. Какая разница, когда? Хуже-то уже не будет. Узкоглазы остановился, задумался. Ты же не знаешь, что тебе нужно сделать. А если буду знать, это что, что-то изменит? Да. Ты успеешь продумать, как действовать. А что, в настоящем бою всегда все идет по плану? Краснорубашечный смотрел на него долго-долго, молчал. Женька тоже молчал, понимая, что если его сейчас допустят к испытаниям, он уже наполовину победил. Ну что тут могут от него потребовать? Заставить драться с кем-то из старших? скажут, шагнуть босиком ногами в огонь, отрежут палец, вырвут ногти, привяжут за ноги к коню, Воображение рисовало самые немыслимые ужасы. Наконец мужчина кивнул. Меня зовут Бояр, — сказал он. И я возьму тебя учеником в свою сотню, если ты справишься. Женька широко улыбнулся. Он догадывался, что узкоглазый сказал что-то важное. К тому же, мальчишки вокруг него до этого молча прислушивавшиеся к разговору Вдруг загалдели, затолкались. Нечестно, заключал парнишка в шитой золотом рубахе. Ты всегда берешь трех, редко четырех. Почему, чужестранец? А я беру не самых знатных, Ахтыр спокойно ответил бояр. И не самых сильных, и не самых ловких. Я беру тех, ком сильнее душа воина. В Рюсе она есть. Я ее вижу. Осталось только понять, хватит ли его, чтобы выдержать мое обучение. Мальчик что-то процедил сквозь зубы, сплюнул. А Женька вдруг понял, что даже если бояр возьмет к себе двух, этот вот Ахтыр точно не будет в их числе. Так ему выскочки и надо. Выбери себе оружие, Рюс. Можешь взять у воинов любое. Женька широко раскрыл глаза. Оружие? Ему еще и оружие дадут? Ну, тут все просто. Ему нож нужен, а лучше два. Большой и поменьше. Он оглядел с ног до головы бояра, протянул руку, достал из-за его пояса кинжал, повертел в руках. Нет, для него тяжелый. Запястье быстро устанет. Отдал обратно. Хочешь нож? угадал узкоглазый. — Эй, дайте ему ножи. Взрослые мужчины, толпящиеся у арены, подошли и выложили на землю ног Женьки с дюжину разных ножей. Кривые, прямые, разной формы и размера, с деревянными или костяными рукоятками. Один даже украшенный какими-то камушками. Женька хотел их все. Он страстно любил ножи. Но все ему не дали бы, поэтому он долго вертел в руках каждый, взвешивал, проверял остроту и наконец выбрал себе два, как и собирался. Длинный, с узким и очень острым лезвием. Не нож даже, а кинжал, тот самый с драгоценными камушками, подобный легко метать в цель. И второй, короткий, широкий, с очень удобной рукояткой повертел в руках, остался доволен. Отличное оружие, с таким не страшно. Если, конечно, на него сейчас не допустят вот этих вот подростков, наблюдающих за чужестранцем со злостью и завистью. Женька вдруг ощутил себя как в детском доме. Снова. Один против всех. Поежился. Он не боялся драки один на один, а вот толпы боялся. Нет, неправильное слово. Он ненавидел толпу, знал, что не выстоит знал, что когда несколько человек идут на одного, это всегда жестоко. У толпы другое мышление, ей можно все. Для нее нет моральных норм и запретов. Если не виноват кто-то один, не виноват никто.